Глава шестая. Яролин, холландский офицер, спасенный чейном, сидел в капитанской каюте и обрушивал на невозмутимого Делула одну волну негодования с другой. Выговорившись, он устало закончил. У вас нет причин, по которым вы должны отказаться отвести меня на вхолу. Это как посмотреть, хладнокровно ответил пожилой наемник. Меня тревожит мысль, что мой корабль воле и случая оказался в звездной системе где вот-вот вспыхнет война. Не скрою, мы кое-что слышали об этом и решили подзаработать на продаже оружия. Но, увы, не успели мы толком начать переговоры, как знакомый вам чейн оказался замешан в драке, а затем еще и бежал из тюрьмы, зачем-то прихватив вас с собой. Пришлось убираться с харала, не солоно хлебавшей. Где гарантия, что ваша вхола окажет нам более гостеприимный прием? Нет, Я лучше полечу к третьей планете вашей системы, к Ярнатхе. Но это же варварский мир, горячо возразил Яролин. Он заселен полудикими и нищими гуманоидами. Вы не заработаете там ничего, кроме удара ножом в спину. Хм, у них есть только ножи? Это меняет дело. Держу пари, что туземцы захотят заполучить более современное оружие и выложат за него любые драгоценности. Чейн? Сидевший тихо в углу каюты, одобрительно хмыкнул. Дилула знал свое дело, и фолландский офицер был окончательно сбит с толку. На его лице появилась маска безнадежности. «Послушайте, капитан, я принадлежу к одной из знатных семей в холлы И имею определенное влияние», — с отчаянием сказал он. «С вами ничего дурного не случится, уверяю вас». Дилула притворно засомневался. «Не знаю, не знаю». Я бы не прочь заняться бизнесом на вашей планете, коли на Харале дело не выгорело. Хорошо, я подумаю над вашим предложением. После паузы он добавил. А вам бы я посоветовал как следует выспаться. Выглядите вы весьма дурно. Яролин хмуро кивнул. Дилула вывел его в коридор и указал на одну из дверей. Располагайтесь в каюте Доуда, нашего механика, а его мы устроим где-нибудь в машинном отсеке. Когда капитан вернулся в свою каюту, Чейн внутренне съежился. Он ожидал, что Дилула начнет читать ему морали. Вместо этого пожилой наемник достал из настенного шкафа бутылку вина. «Хочешь выпить, сынок?» Удивленный Чейн взял предложенный ему бокал с золотистым напитком и сделал изрядный глоток, поморщился. «Земное виски», — заметил Дилула, — «весьма забористая штука». Он отпил полбокала и и, откинувшись на спинку высокого кресла, стал разглядывать Чейна холодными, слегка прищуренными глазами. «На что она похожа, ваша Варга?» – неожиданно спросил он. Чейн заколебался, не зная, что ответить. «Это сложно объяснить. Варгу надо видеть. Огромный мир, необъятные горизонты, степи, пустыни, заснеженные горы. Это очень бедный мир. Вернее, он был таким, пока мы не вышли в космос». Делуло кивнул. Об этом я кое-что слышал. Однажды на Варгу попал потерпевший крушение земной звездолет, пассажирами которого были спешившие на какой-то конгресс инженеры и ученые, специалисты по проблемам космостроения. Чтобы выжить, они построили с вашей помощью себе небольшой поселок с искусственно пониженной гравитацией. Они-то и научили варганцев делать звездолеты и тем самым напустили вас на галактику как стаю голодных волков. Чейн улыбнулся. Это давняя и очень смешная история. Варганцы провели земных специалистов, словно детей. Они сказали, что хотели бы начать мирную торговлю с другими мирами, подобно землянам. И с тех пор мы заполучили на свою шею звездных волков, вздохнул Дилула. Пора бы независимым мирам объединиться и очистить это логово пиратов скверны Чейн покачал головой с детской улыбкой. Это не так-то легко сделать. В космосе никому не угнаться за нами, варганцами. Ведь никто не может выдержать привычных нам чудовищных перегрузок. Но если объединенный флот двинется на вас, то мы сумеем за себя постоять. Кроме того, в нашей части галактики есть немало могущественных миров, с которыми мы заключили нечто вроде союза. Мы никогда не нападаем на них. Более того, мы с ними торгуем. Эти миры покровительствуют нам, и не допустив, что кто-то из чужаков вошел в эту часть галактики с оружием в руках. «Дурацкие аморальные порядки!» — проворчал Дилула. «Но это не смывает с варганцев их бесчисленных грехов. Хотя я и слышал, что у вас вообще нет веры в Бога». «То есть религии?» — переспросил Чейн. «Не, такими играми мы не увлекаемся, хотя многим нашим соседям это и не по нраву. По этой причине мои родители миссионеры и полетели на Варгу». «Нет религии, нет этики», – задумчиво сказал Дилула. «Бедный мир, нищих духом!» «Но все же у вас, насколько я слышал, есть какие-то законы, дисциплина, повиновение начальникам, хотя бы во время набегов, не так ли?» Только теперь чей начал понимать, зачем Дилула затеял этот разговор. Он хмуро кивнул. «Да, есть у нас и законы, и дисциплина», – Дилула наполнил свой бокал. Вот что я тебе скажу, Чейн. Земля тоже небогатый мир. Многие из нас вынуждены болтаться по космосу, чтобы попросту заработать на жизнь. Мы не совершаем пиратских набегов, и потому нам приходится делать самую черную и грязную работу, которую обитатели многих планет не хотят делать сами. Да, мы наемники, и нас это не красит. Но мы свободные люди, и никогда не лезем в чужие карманы. Когда кто-то хочет сделать карьеру наемника, Он приходит к капитану грузовика вроде меня, тот оценивает на какую работу годится новичок и определяет его долю в общей прибыли. Когда работа сделана и плата за нее получена, команда обычно распускается. В новый полет может пойти совершенно другая команда, для нас это дело обычное. Но когда корабль находится в рейсе и все мы делаем одно дело, члены экипажа подчиняются строжайшей дисциплине. Наша жизнь зависит от того, насколько точно будут выполняться приказы командира. В данном случае меня. Понимаешь, Звездный Волк? Чейн пожал плечами. Если помните, я не заключал с вами никакого договора. Я даже не знаю, какова будет моя доля. Ты не спрашивал об этом. Но это не значит, что тебя обделят, сурово сказал Дилула, сверля с жестким взглядом. Ты черт знаешь, что о себе воображаешь, только потому, что ты Звездный Волк. «Запомни, сынок, пока ты работаешь на меня, ты должен забыть про свои старые повадки и стать, нет, конечно, не дворняжкой, но хотя бы ручным волком. Ты должен терпеливо ждать, когда я тебе прикажу, и должен рвать врага на части, когда я закричу «Бей!» «Понимаешь, Чейн?» «Конечно, понимаю», — осторожно ответил Чейн, и после паузы спросил. «Быть может, вы поделитесь со мной вашими планами? Что мы будем делать?» — высадившись на в холле. Хм, пожалуй, кое-что я тебе расскажу, хотя не советую об этом болтать, иначе ты позавидуешь мертвым. Что касается Вхолы, то это для нас лишь перевалочные станции на далеком пути. То, что мы ищем, находится в туманности Корвус. Похоже, вхоландцы нашли там военную базу с каким-то сверхоружием. Наших друзей из Харала это весьма беспокоит. И они хотели бы от этого оружия избавиться. Естественно, чужими руками. Для этой цели нас и наняли, сынок. Помолчав, он добавил. «Конечно, мы можем прямо влететь в эту чертову туманность и потратить остаток жизни на поиски базы. Я же предпочитаю сунуть голову в пасть врагу. Но получить возможность скорее добраться до цели. Это опасный трюк. И если в Холландце заподозрят, что мы намерены сделать... «Нам попросту перережут глотки». Чейн понял, что попался на крючок. Он любил смотреть в лицо опасности и занимался этим с тех пор, как подрос и смог участвовать в рейдах «Звездных волков». Жизнь безопасности не имела для него смысла, как и было до сих пор на этом корабле наемников. «Каким же образом харальцы разнюхали о сверхоружии?» — спросил он. не он что проболтался Яролин?» Дилула кивнул. «Верно». Но не совсем. Яролина долго и безуспешно допрашивали, и только когда его накачали специальными наркотиками, офицер разговорился. Он подтвердил, что в туманности Корвус в холландский космолет-разведчик случайно обнаружил древнюю военную базу пришельцев. Но где она точно находится, Яролин не знает. Как не знает о том, что выдал эти сведения харальцин «Потому-то он вам и понадобился?» – заинтересованно спросил Чейн. Недурно задумано. Мужественный офицер, стойко выдержавший пытки, представляет своих спасителей правительству в холы. Ему не пришлось особенно долго меня упрашивать, хохотнул Делула. Надеюсь, нам без особого труда удастся остаться у гостеприимных хозяев ровно столько, сколько нам понадобится. Ладно, иди, Чейн, и помни, я тебя предупредил в первый и последний раз. Простившись, Чейн задумчиво побрел в кают-компанию. Там отдыхали лишь четверо. Большинство наемников во время полета выполняли обязанности членов экипажа. Заметив Чейна, мужчины замолчали. Болот нехотя повернулся к нему, на его бульдожем лице промелькнула ядовитая ухмылка. «Эй, парень, как провел время в городе? Надеюсь, не дурно?» «Спасибо!» — повеселился вдоволь, — рассмеялся Чейн и непринужденно уселся на кожном диване. «Чудесно!» — сказал Боллер. «Нашему новичку с самого начала чертовски везет. Вы со мной согласны, ребята?» Рут Ледж обжег Чейна неприязненным взглядом и отвернулся. Радис Бихел, не отрывая глаз от небольшого прибора, напоминающего микроскоп, пробормотал, что, мол, действительно чудеса, за один день натворить столько всего. Зато Секинин, Высокий кряжистый фин с крупными чертами лица и коротко остриженными волосами не стал миндальничать. «Слушай, парень, заруби себе на носу. Пока ты член нашего экипажа, ты должен подчиняться приказам, как ягненок», – басовито сказал он. «Я выражаюсь ясно, или тебе нужно повторить?» «Ему все ясно», – ответил Зачейна Боллард. «Он у нас вообще особая штучка, иначе Джон не сделал бы из первого встречного полноправного наемника». «Что же ты за птица, парень?» Чейн промолчал. Он понимал, что не может вызвать у членов экипажа особой симпатии. Но все это была чепуха. Вот если бы они пронюхали, кто на самом деле... «Ладно», — продолжил Боллард издевательским тоном, «птицу мы распознаем по полету». «А вот чем это ты так взбесил милых хоральцев?» «Они едва не перерезали нам глотки». Так что до самого старта ребята не могли и носа показать из корабля. «Прошу прощения, если я причинил вам беспокойство», — сказал Чейн, добродушно улыбаясь. «Я не хотел никого задевать, но на меня набросились два местных, которым не понравился мой рост». Бихель одобрительно хмыкнул, а Боллар пообогровел и, наклонившись к Чейну, тихо сказал. «Вот что, парень, если ты еще раз выкинешь такую штуку, я прикончу тебя собственными руками». «У нас и без тебя хлопот хватает». Чейн с трудом заставил себя промолчать. Он вспомнил слова Делул о том, что все наемники идут в одной связке, зависят друг от друга. Что ж, ему сделали серьезное предупреждение. Да, Земля не во многом уступает им варганцам, и все же они могут быть весьма опасными. Не зря в галактике наемники заслужили репутацию крутых парней. Было обидно, и все же он решил, что не стоит лезть в бутылку, и, коротко попрощавшись, ушел в свою каюту. Когда он проснулся, корабль совершал предпосадочные маневры около вхолы. Вместе с несколькими наемниками Чейн после завтрака пошел на обзорную палубу, полюбоваться видом планеты. Огромный шар уже почти полностью занял все пространство экрана. Сквозь тонкий слой облаков был виден обширный океан и изрезанные пятна зеленых континентов. Это очень похоже на землю, тихо сказал Рутлеш. Чейн едва не спросил, почему, но вовремя удержался. Когда корабль вышел на низкую траекторию, Бихил заметил Смотрите, город, но он построен прямо в морском заливе. На земле таких нет, если не считать полузатопленной Венеции. Сделав разворот, космолет приблизился к плоскому густо заросшему зеленью берегу, окруженному бахромой островов. Море разбилось здесь на сотни узких протоков. На островах теснились белые уступчатые здания. А рядом с ними, на материке, располагался средних размеров космопорт, за которым были видны огромные белые кубы либо складов, либо каких-то фабричных зданий. «Хм, это более развитый мир, чем Харалск», — сказал рулеж Взгляните, у них есть полдюжины собственных звездолетов и множество планетоидов. Вскоре корабль землян скромно приземлился на самом краю посадочной площадки, вдалеке от гигантских звездолетов. Едва на землю был опущен трап, как к нему подъехал приземистый автомобиль, и по нему на борт быстрым шагом поднялись два вхоландца. Судя по форме, административные работники космопорта. Каково же было их изумление когда на пороге их встретил Яролин, без вести пропавший офицер холландского флота. В Холландцы некоторое время о чем-то говорили на своем языке, причем оба администратора с каждой минутой все больше мрачнели. Затем один из них обратился на Галакта к терпеливо стоящему неподалеко Делула: «Приветствую вас, капитан! Мы рады вас видеть на нашей гостеприимной планете, да еще с таким сюрпризом на борту». Он кивнул в сторону Яролина. «Скажите, вы действительно везете оружие?» «Всего лишь отдельные образцы», — добродушно улыбнулся, уточнил Дилула. «Зачем вы привезли его на вхолу? Капитан с благородным негодованием взглянул на Вхоландцев. «Послушайте, мы вовсе не собирались сюда лететь. В воле случая мы спасли вашего офицера из хоральских застенков, и он нас уговорил воспользоваться вашим гостеприимством». «Ну раз уж мы оказались здесь, то, конечно, надеемся заняться бизнесом». На лицах работников космопорта появились вежливые улыбки недоверия. И Делула посчитал необходимым пояснить. «Видите ли, мы наемники. Прослышав о том, что в вашей звездной системе идет война, мы решили подзаработать и направились сюда самыми совершенными образцами оружия. Черт побери, хотел бы я, чтобы мы сюда вообще не прилетали». Поначалу мы высадились на Харале и не успели толком начать переговоры, как один из наших людей попал в передрягу. Мы едва унесли от этих варваров ноги. Если вы не верите, что мы прилетели с самыми добрыми намерениями, пожалуйста, но не стоит торопиться с выводами и делать из мухи слона. Яролин вновь горячо заговорил о чем-то по-своему, уговаривая своих земляков. Наконец они неохотно кивнули в знак согласия. Хорошо, мы разрешаем вам пока остановиться в нашем космопорту. Но ваш корабль будет взят под стражу, и все привезенное оружие должно оставаться на борту. Дилулов вздохнул. Хорошо, я понял. Черт, да чего же нам не везет? Он повернулся к спасенному офицеру. Послушайте, дорогой Яролин, нам нужно ваше содействие. Мы хотели бы вступить в контакт с кем-нибудь из ваших официальных лиц, которые могут заинтересоваться образцами наших товаров. Яролин задумался. «Я могу вас свести с тхран -Дирином. «Это весьма влиятельное лицо!» «Превосходно!» — просиял Делула, «Было бы хорошо, если бы он навестил наш корабль. Я мог бы ему показать товар». Капитан выглядел весьма довольным. Он обернулся к членам экипажа, столпившимся в коридоре, и весело крикнул. «Ребята, вы можете сходить в город развлечься, за исключением, разумеется, нашего шустрого новичка». На лицах наемников появились усмешки. Чейн, вздохнув, пожал плечами. Он ожидал нечто подобное. Зато Яролин начал темпераментно возражать. «Послушайте, капитан, это несправедливо!» — воскликнул он. «Чейн спас меня, и я хочу представить его своей семье и друзьям. Я настаиваю на этом!» Лицо Дилула потемнело, его добродушная улыбка погасла, но возражать он не стал. «Если вы так настаиваете, — хмуро сказал он, — недобро глядя на смущенного Чейна. «Ладно, пусть будет по-вашему. Чейн, надеюсь, ты за один день не успеешь разнести город?» Вскоре холандцы уехали. Из корабля никому не разрешалось выйти, пока не прибыла охрана. За это время Дилула успел улучшить момент и поговорил с Чейном наедине в своей каюте. «Ты знаешь, сынок, зачем мы прилетели сюда?» — серьезно сказал он. «Надо любыми путями проведать». Где же в туманности Корвус находится эта чертова военная база пришельцев? Может, именно тебе повезет? Во всяком случае, держи ухо востро. Но не старайся казаться слишком любопытным. И вот еще что. Я не верю, что Яролин пригласил тебя в гости из одного чувства благодарности. Быть может, он захочет выведать у тебя какие-нибудь сведения о наших намерениях. Будь на настороже, звездный волк.